Ну вот что, сказал дедушка. Дело зашло слишком далеко. Он подошел к лестнице и крикнул наверх, навстречу пропыленному солнечному лучу: "Эй, спускайтесь все вниз". Все обитатели дома собрались в полутемной уютной библиотеке, заперлись там и толковали в полголоса. Дедушка преспокойно пустил шляпу по кругу. "Это будет банк", сказал он. Потом тяжело опустил руку на плечо Дугласа. У нас есть для тебя очень важное поручение, дружок. Вот слушай, и он доверительно зашептал Дугласу на ухо, обдавая его тёплым дыханием. На другой день Дуглас отыскал тётю Розу в саду, она срезала цветы. Тётя Роза. Серьёзно предложил он: "Пойдёмте, погуляем, хорошо?" Я покажу вам овраг, где живут бабочки, вон, в той стороне. Они обошли вдвоём весь город. Дуглас болтал без умолку, беспокойный и торопливо, на тётку он не глядел и только прислушивался к бою часов на здании суда. Когда они под прогретым летним солнцем вязами подходили к дому, тётя Роза вдруг ахнула и схватилась рукой за горло. На нижних ступенях крыльца стояли все её аккуратно упакованные пожитки. На одном из чемоданов ветерок шевелил края розового железнодорожного билета. Все 10 обитателей дома сидели на веранде, лица у них были суровые и непреклонные. Дедушка сошёл с крыльца, торжественно, как проводник в поезде, как мэр города, как добрый друг. Он взял тётю Розу за руку. Роза начал он: "Мне надо тебе кое-что сказать", а сам всё пожимал и трясал её руку. "В чём дело?" спросила тётя Роза. "До свидания", сказал дедушка. В предвечерней тишине из далека донёсся зов паровоза и рокот колёс. Веранда опустела. Чемоданов, как не бывало, в комнате тёти Розы никого. Дедушка пошарил в библиотеке, на полке и с улыбкой вытащил из-за томика Эдгара По аптечный пузырёк. Бабушка вернулась домой? Она ходила в город за покупками совсем одна. А где же тётя Роза? Мы проводили её на вокзал, ответил дедушка. Мы прощались, и все очень горевали. Ей ужасно не хотелось уезжать, но она прислала тебе самый сердечный привет и обещала навеститься опять, годиков это через десяток. Дедушка вынул массивные золотые часы. Теперь пойдёмте-ка все в библиотеку и выпьем по стаканчику хереса. А потом бабушка по своему вдохновению задаст нам пир горой. Бабушка удалилась на кухню. Все домочадцы и дедушка с Дугласом болтали, смеялись и прислушивались к негромкой возне на кухне. И когда бабушка ударила в гонг, все теснясь и подталкивая друг друга, заторопились в столовую, все откусили по огромному куску Бабушка переводила испутующий взгляд с одного лица на другое. Все молча уставились себе в тарелки, сложили руки на коленях, а за щекой так и остался недожаренный кусок. "Я разучилась", сказала бабушка. "Я больше не умею стряпать", и заплакала. Потом встала и побрела в свою аккуратнейшую кухню, с аккуратнейшими наклейками на всех банках. Нище перед собой бесполезные, точно чужие руки.